стали прародителями двух великих народов. Глава 5 Большую телегу вперед не пускай, сам будешь в пыли и песке. Не думай о многих печалях своих, лишь сам изведешься в тоске. Ши Цзин. Да, сэр Цзихар, не успели мы и оглянуться, — «А сыновья наши ушли в бой за свои державы», — вздохнул Яртур. Он и сам как-то мгновенно переменился, приобрел и королевскую стать, и властный волос, и борода погустела, и глаза начали то дело метать молнии, и доспехи убогие и залатанные заблистали серебром и золотом. Ну, такому герою зазорно метаться по свету в поисках неведомо чего – Ему лишь на престоле восседать и движением руки приводить в трепет сопредельные племена. А жихарь остался самим собой. Разве о таком народе я мечтал? Разве такую страну искал? А каков же ваш народ, сэр, брат, и какова страна? Нетрудно сказать. Молодые у нас все как один добрые. А девицы красные, Мужи доблестные, Жены верные, Старцы премудрые, Старушки сердобольные, Дали неоглядные, Леса непроходимые, Дороги прямоезжие, Города неприступные, Нивы хлебородные, Реки плавные, Озера бездонные, Моря синие, Рыбки золотые, Силы могучие, Брови соболины шеи лебединые, Птицы вольные, звери хищные, Кони быстрые, бунтари пламенные, Жеребцы племенные, зерна семенные, Власти временные. Ха -ха! Дела правые, доходы левые, Уста сахарные, глаза зоркие, Волки сытые, овцы целые. Да что говорить, все равно не поймешь. Осмелюсь заметить, что уважаемый Жи Хан весьма точно описывает времена правления Желтого Государя, когда вся Поднебесная благоденствовала и процветала, обозначил себя Лю Седьмой. С богатыря все грезы мигом слетели, он приподнял бедного монаха над землей, «Скажи, дяденька, мы тебе разрешали над нами колдовать!» Бедный монах не имел времени объяснить уважаемым. «Оставьте его, сэр Дзихар!» — вмешался принц. «Еще неведомо, как бы обернулось дело без него. Не забудьте и то, что именно он отнял у нахального юнца золотую ложку!» «Дзихарь вернул чайница на землю». Готов сопровождать уважаемых до любых пределов земли, предложил Лю Седьмой. Умею гадать на черепашьем панцире, вырезать из бумаги людей-зверей, не говоря уже об отвлеченных понятиях. Буду требовать, чтобы в попавшихся нам на пути городах и селах уважаемым подносили для питья кровь белого лебедя, а для омовения ног коровье и лошадиное молоко Знаю также все придворные церемониалы и свойства трав. Богатырь вспомнил о дальнейшем пешем пути и загрустил. Над поляной выл холодный ветер, натягивал темные тучи, сулившие первый снег. Бесполезные телеги выставили оглобли в разные стороны. — Вот в наказание запряжем косоглазого и пусть тащит, — подумал жихарь. Но сразу же другая чудесная дума осенила его. Если из двух телег собрать одну, но не простую, а такую, у которой задние колеса много больше передних, она ведь станет катиться сама собой, как бы с горки, и не надо никаких чар и заклинаний. И как это люди по темноте своей до такого сами не додумались, коней томили... — Безмозглые, — подумал жихарь про всех, кроме себя. Дарабаданские телеги были, по счастью, разной величины. Богатырь без труда поменял колеса на двух телегах по своему замыслу и отошел в сторонку, но недалеко. Вдруг покатится так быстро, что и не догонишь. Я, Артур, и бедный монах наблюдали за его делами с интересом, но без всякого понимания в глазах. Да и куда им? Преображенная телега с места не трогалась. «Первотолчок нужен», — догадался жихарь и сильно обеими руками двинул повозку вперед. Да обычному человеку так не толкнуть. Докатилась чудесная телега почти до деревьев и остановилась. Будемир первым понял, в чем дело. Он захлопал крыльями и глумливо закукарекал. Вот тут и я, Артур, с новым знакомцем догадались, что жихарь посягнул на вечное движение. Они обменялись ядовит.